Глава 6 Пётр Третий. Взошёл на русский трон ее племянник, ничтожный человек, скудно мелкий ум, остановившийся в развитии на ребячьем уровне и голштинской выучке душа. Сумасброд Пётр Третий. Дворяна власти он закрепил в 1762 году указом о вольности дворянской, после которого и на столетие вперёд Огрузило на Россию отныне государственно бессмысленное крепостное право. Именно этот указ навсегда и до конца пропастно разорвал русский народ на дворян и крестьян. От этого указа, в частности, армия теряла многих офицеров и предстояло снова заменять их иностранцами. Вознамерился переменить религию нашу, которая оказывала особое презрение. Распорядился выносить иконы из храмов, а священникам сбривать бороды и носить платья, как иностранные пасторы. Обратной положительной стороной был и указ о нестеснении в вере старообрядцев, магометян и идолопоклонников. Но самый чувствительный и крутой поворот Петр III успел за свои полгода совершить во внешней политике. Фридриху II, проигравшему войну и уже готовившему уступить Восточную Пруссию, Он предложил самому составить договор в пользу Пруссии, вернуть все земли, занятые русскими, и даже заключить прусско-русский немедленный союз, помочь Пруссии против Австрии, для чего передал Фридриху 16-тысячный корпус генерала Чернышова, А русские силы в Померании уже отправил против Дании, отвоевывать Шлезвик для своей родной Галштинии. Нежелание гвардии выступать теперь еще и против датчан – и послужило к ускорению Екатерининского переворота. Сделанная Петром III глубоко оскорбило русских людей, отзывалась насмешкой над кровью, пролитой в борьбе. Не только Петр окружил себя галштинцами и немцами, но всей русской внешней политикой стал руководить прусский посланник Гольц. Русские с отчаянием смотрели на будущее Отечество, находившееся в руках иностранцев бездарных и министров чужого государя.